Глава 7. Вызовы времени. Туристы, путешествующие по вейному легендами федеральному шоссе номер 66 на подъезде городку Амарилия, становятся свидетелями необычного зрелища. В нескольких метрах друг от друга, зарывшись передками в землю, торчат 10 кадиллаков разных лет выпуска. Странный монумент, своего рода Стоунхедж нашего времени. Знаменитые кили давно проржавели, кузова сплошь покрыты граффити, стекла выбиты. Это место известно по всей Америке. Оно называется Ранчо Кадилак. Затея вкопать останки машин в землю принадлежала местному эксцентричному миллионеру, потомственному нефтедобытчику Стэнли Марче III. В начале 70-х годов мистер Марч Третий пригласил авангардных художников из Калифорнии, чтобы те забабахали ему нечто этакое. По легенде, каждым из кадиллаков когда-то пользовался сам миллионер. И потом они доживали свой век на задворках его поместья Тоут -Хол. Художники из творческой группы «Муравьиная ферма», увидев шеренгу вросших в землю кадиллаков, сразу поняли, что нужно сделать. Впрочем, с других слов, кадиллаки были куплены на местной автомобильной свалке. И самый дорогой из них обошелся всего-то в 250 долларов. Монумент к стал символом расставания с золотым веком американского автомобиля. Художники завершили работу в разгар первого в истории цивилизации энергетического кризиса. Цены на нефть взлетели, вслед за ними округлились ценники на бензозаправках. Большим автомобилем, или, как их называли, «Детройтским дредноутом», пришел конец. Отделение Cadillac подготовилось к новым вызовам лучше многих. Еще в 1967 году в продажу поступил первый в истории переднеприводный Cadillac. Это была модель Эльдорадо. Отсутствие длинного карданного вала и массивной балки заднего моста экономило килограммы. О топливной экономичности всерьез еще не задумывались, но задел создали хороший. А дизайн. Автомобиль словно вырезали ножом из огромного куска масла. Столь лаконичной и остро не выглядела ни одна прежняя модель «Кадиллака». Прежнему украшательству и стилизации главный дизайнер Стэнли Паркер и его начальник, вице-президент General Motors по дизайну Билл Митчелл предпочли сдержанную выразительность. А в 1973 м незадолго до арабского нефтяного эмбарго, «Кадиллак» созвал на свой полигон почетных покупателей, чтобы те смогли сравнить перспективные прототипы с моделями конкурентов. Кому, как не потенциальным покупателям, решать, как должен выглядеть автомобиль любимой марки? Но покупатель ждал, что из года в год «Кадиллаки» становятся длиннее. Как теперь они отнесутся к тому, что завод выпустит компактную модель, европейского размера? Весной 1975-го такой автомобиль появился. Случайно ли его назвали «Севиль»? Европейские названия добавляют аристократичности, считали в Америке. Поэтому в «Кадиллаковской топонимике» отыщется «Кале Биориц». И вот, наконец, Севилья. Столица Анталусии, поражавшая классиков от Сервантеса до Лорки своими контрастами. Буйством жизни и аскезой, пороком и святостью, фламентой и коридой. Словно впитав контрасты столицы Анталусии, в новом Кадиллаке сошлись американский стиль и европейский габарит. Название автомобиля, разумеется, не берется с потолка. Учитывается множество факторов ассоциации, благозвучность, традиции марки, подтекст. Нанимают рекламные агентства, привлекают фокус-группы, используют особую методику. За именем Севиль стоял стастраничный отчет, аргументировавший правомерность выбора. Бескомпромиссной по части комфорта Севиль весил на полтонны меньше любого из кадиллаков. И все благодаря несущему кузову и компактным размерам. Электронный впрыск топлива сделал Севиль экономичным. Гидроусилитель переменного действия, гидропоры подрамника и тефлоновые прослойки в задних рессорах обеспечили ездовой комфорт. В итоге Севилью сопутствовал успех, превзошедший самые оптимистические ожидания руководства корпорации General Motors. Напомним, американский автомобиль переживал не лучшие времена. Один из дилеров, Шерман Оукс, в штате Калифорния, получил 179 заказов в тот же день, когда была представлена новинка. В Соединенных Штатах Севиль едва ли не опережал по продажам Mercedes-Benz. При том, что речь шла о всей модельной линейке германского концерна, включая машины с дизелями. В свою очередь, привезя Севиль в Европу, Cadillac в первый же год удвоил свой экспорт. Энергетический кризис давал о себе знать. В 1976 году истинных поклонников марки потрясло известие о прекращении производства открытых автомобилей. В последней вспышке ностальгии американцы купили 14 тысяч кадиллаков со скидным верхом, на 60% больше, чем в 1975 году. Проводы последнего и славной породы кадиллака Эльдорадо Конвертибл были обставлены с максимально возможной пышностью. С учреждением комиссии и оглашением меморандума, подобающему грустному событию. 200 заключительных коллекционных образцов белого цвета с белым салоном, с красной прострочкой и белым же откидным верхом снабдили памятной табличкой на приборной панели. Автомобилестроение, заметил могущественный профсоюзный лидер Дуглас Фрейзер, переживает период невосполнимых потерь и коренных перемен. Мы движемся прямым курсом к выпуску «Маленьких машин». Насколько мал может быть «Кадиллак»? Этого, понятно, никто не знал. Появился новый, переднеприводный уже «Сивиль» с неуклюжей задней частью, словно смятой при аварии. В 1982 году вышла субкомпактная модель «Симарон». Четырехцилиндровая, переднеприводная, на основе всемирной платформы J-Car. В Европе такой же автомобиль назывался Opel Ascona. В Австралии – Holden Commodore. Американский покупатель находил в Симарон черты дешевых Chevrolet Cavalier и Pontiac Sunbird. Экономия с нанесла Кадиллаку удар посильнее новоявленных японских конкурентов, как следствие сокращения продаж, закрытия заводов, увольнения служащих. Шеф-дизайнер «Кадиллак» Ричард Радсон тогда заявил, «Уменьшение размеров автомобиля разочаровало большинство, чувствовавшее, что «Кадиллак» отказывается от основы своего успеха. Размеров». Но стоит ли воспринимать эти пожелания буквально, как непросто складывалась судьба нового кабриолета «Кадиллак» «Аланты»? Слова проекта таланты на знаменитом 14-м начальственном этаже штаб-квартиры корпорации General Motors произносили полушепотом и с благоговением. Словно речь заходила о лунной программе «Аполлон». Действительно, замысел не имел прецедентов в индустрии. Аланте самый дорогой из кадиллаков. Создали дизайнеры итальянской студии «Пенинфорино». «Пенинфорино» же бралась строить кузова. Окончательную сборку предполагалось осуществлять уже в США — И вот самый длинный автомобильный конвейер в мире, как его назвали, заработал. Свыше 10 тысяч километров длиною. Сначала на завод в Италию отправлялись все необходимые части. Кузова штамповали, сваривали, окрашивали, собирали. Каждую неделю в туринском аэропорту Казелли приземлялся огромный Boeing 747 авиакомпании Alitalia или Lufthansa. В чьи лайнеры загружали готовые кузова, Каждый самолет вмещал 56 кузовов. Самолет нес кузова через Атлантику в Детройт. Столь необычный способ доставки обуславливался тем, что и новый завод Пенинфорина и завод Кадиллака находились вдали от морских портов. Перевозить кузова речным или железнодорожным транспортом все равно вышло бы дороже. Контракт с Пенинфорина предусматривал поставку до 8 тысяч кузовов ежегодно на протяжении шести лет. Однако покупатель встретил новинку прохладно хотя она была буквально нафарширована техническими достижениями. В Кадиллаке Аланта имелся проигрыватель компакт-дисков и даже встроенный сотовый телефон. В 1993 году проект «Алланты» остановили, не изготовив и половины из намеченного. Итальянские рабочие плакали на конвейере, аналитики искали причины. Одни говорили, что дорогой прогулочный родстер обязан иметь задние ведущие колеса, А в начале 90-х «Кадиллак» почти все свои модели перевел на передний привод. Другие седовали на дороговизну Аланты. Третьи пеняли на изъяны сборки, и было непонятно, кого винить итальянских или американских рабочих. Кризис сделал покупателя более придирчивым и информированным. Стало трудно прогнозировать успех, опираясь только на устоявшиеся клише. «Кадиллаку» предстояло переродиться заново, вновь предложить миру безукоризненный образец для подражания. Масштаб проделанной с этой целью работы поражает. Футуристические прототипы Кадиллака будоражили воображение посетителей автомобильных выставок и даже снимались в фантастических лентах. Вспомним фильм «Разрушитель» с Андрой Баллок, Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом в главных ролях. К оформлению интерьеров будущих моделей привлекли известный ювелирный дом Николы Булгаря. Наконец, Кадиллак открыл первую в своей истории дизайн-студию вне Америки, в Бермингеме. Сколько грандиозными не представлялись нам грядущие перемены на рубеже тысячелетий, их действительный размах оказалось невозможно осмыслить. Можно было догадаться, что рано или поздно под маркой Cadillac выпустят внедорожник SUV, как называют их в Америке автомобиль спортивно-хозяйственного назначения. И такая модель, Escalade, появилась в 1998 году. Но представить, что в производственной программе Cadillac подобных автомобилей SUV и кроссоверов будет несколько, новая реальность, глобализация экономики диктовала правила игры и в автомобильной отрасли. Но предположить, что «Кадиллак» откроет производственный филиал в Китае, человечество все больше начинает заботиться о среде обитания, но заявление компании «Кадиллак» о намерении выпускать машину с гибридной силовой установкой все равно звучит сенсационно. Гибридный автомобиль вписывается в художественно-научную философию «art and science», которую компания развивает с начала нулевых годов. Подобная терминология, также прежде не свойственная цеху автомобилистов, опять примета времени. Она подчеркивает, что создание автомобиля в наши дни далеко не только инженерная задача. Требуется свести воедино усилия специалистов из самых разных областей знаний, сориентировать их в некой системе координат, Первые постулаты новой философии проступили заостренными росчерками линии на кузовах концепт-каров на рубеже тысячелетия. В этих силуэтах угадывались мотивы реактивных истребителей невидимых стелс. Под стать художественному оформлению первая краеугольная опора философии, искусства, была и начинка автомобилей. Их наука емкая, составляющая. Приборы ночного видения, радары и ультразвуковые датчики, Экономичные двигатели с отключаемыми по необходимости цилиндрами. Материалы, прошедшие испытания космосом. Пройдя проверку на концепт-карах, этих своеобразных лабораториях на колесах, прогрессивные решения немедленно направлялись в серию. Достаточно привести пример новейшего пользовательского интерфейса Cadillac, связавшего воедино многочисленные карманы электронные устройства, которыми мы пользуемся, и информационно-развлекательную систему автомобиля. Ставилась задача по возможности упростить управление настройками, коренным образом сократить число кнопок, которые при этом требуется нажать, и при этом добиться того, чтобы водитель как можно меньше отвлекался от дороги. По сути, в автомобиль встроили информационно-развлекательный центр, доступ в который подчинен интуитивной логике, сочетает в себе наглядность и тактильное восприятие. Плюс быстродействие, 400 миллионов операций в секунду и огромный массив хранимой информации. Достижения науки не должны затмевать собой эмоционального начала. Автомобиль – романтический герой. В особенности, если речь заходит о моделях премиум-класса. Что так привлекает нас в машинах прошлого, заставляет провожать их взглядом на конкурсах элегантности. Яркий образ, харизма, исключительность. Не случайно концептуальный «Кадиллак Сиэль» трактует облик роскошного прогулочного кабриолета скорее как классическую итальянскую лодку. Салон отделан массивом оливкового дерева, никелем и анилиновой кожей. Огромные полированные колеса, колесная база более трех метров, прямо как у золотого века. Возможно, в недалеком будущем вернутся и 16-цилиндровые двигатели, и восхитительные кили на задних крыльях. Нужно только набраться терпения.